362. Июнь 17. -е. Крушение феноменального мира, происходящее при переходе в великих границ, не касается самого мира, который продолжает существовать, как и раньше, но касается духа, переходящего на совершенно иную плоскость жизни. Тот мир ярче и богаче земного, и, возможность сегодня сравненно шире и необычнее, Но полнота осознания их требует подготовки именно в условиях плотного мира. Ни лучше, ни мудрее не становится человек, входящий в этот чудесный мир, правда, даже хуже, потому там слишком много соблазнов и искушений, а яркость и реальность мысленных форм только усиливает, обостряет. Все то, что преодолено и обузано на земле, дает свои определенные следствия там. И спело пожинает победивший низшую природу свою от этой победы. Если бы люди верили, какое огромное значение для надземного пребывания имеет очищение сознания от всякого ссора, как бережно и осмотрительно наблюдали бы они за своими мыслями, чувствами, желаниями и устремлениями, чтобы освободиться от скверной.